Олег Хафизов. Битва царей. Нас извещают из Петербурга, что русский император Павел, видя, что европейские державы не могут согласиться между собою и, желая положить конец войне, уже 11 лет терзающий Европу, хочет назначить место, в которое он пригласит всех прочих государей прибыть, И сразиться между собою в турнире, имея при себе в качестве приспешников, судей поединка и герольдов, самых просвещенных своих министров и искуснейших генералов, как то господ Тугутта, Питта, Бернсторфа, причем он сам намерен взять с собою генералов Палина и Кутузова. Не знают, верить ли этому. Однако же известие это, по-видимому, не лишено основания, ибо носит отпечаток тех свойств, в которых часто его обвиняли. Из Гамбургской газеты. Дворянские и советские историки выставляли Павла I идиотом. Между тем Наполеон называл его донкихотом, а современники видели в нем Гамлета. Павел опубликовал в Гамбургской газете объявление, которым вызывал на поединок любого монарха, несогласного с его политикой. Вызов не был принят. Павла удавили, Европа погрязла в наполеоновских войнах. И все же именно императору Павлу Петровичу принадлежит честь изобретения шоу «Битва царей», навсегда избавившего человечество от военных столкновений между государствами. Шоу «Битва царей» идет в прямом эфире всемирной паутины в течение 12 лет со времен последней Корейско-Корейской войны. Как известно, один президент Кореи объявил другому президенту Кореи, что взорвет себя, свою страну и весь остальной мир ядерной бомбой, если Корея немедленно не выведет из Кореи многонациональный миротворческий контингент «Голуби мира». Вместо этого президент Кореи вызвал президента Кореи на поединок по Таэквондо. В присутствии Международной комиссии президенты двух стран подписали соглашение о том, что победитель турнира будет признан абсолютным президентом всех Корей а оставшийся лидер подпишет капитуляцию, уйдет на пенсию и поселится в одном из нейтральных государств. Поединок в прямом эфире транслировался из токийского дворца спорта на весь мир. По оценкам экспертов, количество его зрителей превзошло открытие Олимпийских игр и финальный матч Чемпионата мира по футболу вместе взятые. Бой продолжался 1 минуту и 7 секунд. Целую минуту президенты осторожно пританцовывали, занимаясь демонстративным фехтованием ногами на безопасном расстоянии. После замечания рефери обоим спортсменам за пассивное ведение боя президент Кореи провел неплохую серию ударов ногами, и один из его пинков достиг цели. Президент Кореи расплакался как ребенок. Врач констатировал рассечение брови и прекратил бой. Ввиду технического нокаута Корея была признана единой нейтральной демократической республикой. Коммерческий успех битвы президентов как окрестили эту потасовку журналисты, получился настолько оглушительным, что Международный валютный клуб решил временно приостановить ведение освободительных операций по всему миру и постепенно полностью заменить их спортивными передачами. По требованиям принца Монако и нескольких уцелевших арабских монархов программа получила название «Битва царей». Всемирный комитет битвы царей ВКБЦ разработал порядок игр и правила поединков для ратификации всеми действующими главами государств, желающими оставаться законными. И на планету снизошел мир. Пользователи всемирной паутины, составляющие основную часть землян, настолько увлеклись новым турниром, что совершенно прекратили войны и почти перестали трудиться. Несколько радикальных лидеров Южной Америки, азиатских деспотов и африканских вождей, которые бойкотировали шоу, были не в состоянии нарушить мировую гармонию. А их подданные, наблюдавшие за битвой через паутину, завидовали жителям других стран настолько, что дни диктаторов были сочтены главы государств стали гораздо привлекательнее. Теперь они тряслись не только за свои троны, но и за свои физиономии. Каждый президент, желавший блага своему отечеству, ежедневно совершал пробежки, прыгал со скакалкой, отжимался на кулаках и качал пресс, подавая хороший пример молодежи. Соревнования проходили по олимпийской системе. Все страны разделялись на подгруппы, в которых имена соперников определял жребий. Спортсмены выдвигали друг другу претензии, которые обычно служили поводом для войн – уступить спорный остров, отменить таможенные пошлины, запретить ношение женских платков и так далее. Если ВКБЦ признавал взаимные требования удовлетворительными для объявления войны «казус Белли», Государи подписывали картель с правилами поединка и приступали к тренировкам. Победители отборочных турниров получали право участвовать во всемирной битве царей раз в четыре года. Проигравшие выбывали. Поскольку поражение президента иногда лишало страну значительных территорий, месторождений и доходов, Слабого президента, как правило, снимали с должности, отдавали под суд или даже устраняли физически. Нередки были случаи самоубийств среди государей, понимавших, что народ не простит им поражение. Но подобные случаи, прискорбные сами по себе, не шли ни в какое сравнение с бедствиями войн, некогда приводивших к тем же результатам. Как ни странно, главные организационные трудности шоу были связаны не с политическими взглядами, идеологией или экономикой, а с правилами соревнований. Естественно, что каждый президент, премьер-министр или король тянул одеяло на себя и пытался протащить свой национальный вид борьбы или, на худой конец, вид спорта, которым он занимался в юности. Соединенные Штаты проводили глобальный пиар вольной борьбы, которую также называют американской. Британцы утверждали, что в мире нет ничего проще и благороднее бокса. Японцы навязывали дзюдо. Монголы – борьбу всадников на поясах. А Россия все более успешно доказывала неоспоримые достоинства борьбы самбо которая, как известно, аккумулировала в себе приемы борьбы всех народов мира – от чукотских оленеводов до хлопкоробов Луизианы. К тому же нынешний президент России Борис Борисович Дольцин во время учебы в военном училище стяжал лавры мастера спорта именно по этому виду единоборства. После нескольких крупных скандалов и смещения президента ВКБЦ Абу-Селима, который лоббировал рубку на ятаганах с закругленными концами, международное сообщество остановилось на следующих правилах. Поединок, как война, продолжается без перерывов до уничтожения или капитуляции одной из сторон. Соперники имеют право признать свое поражение до начала боя и выполнить все претензии противной стороны. Они также могут помириться и вовсе отказаться от взаимных претензий. Но подобное миролюбие приравнивается к трусости, и оба соперника отстраняются от дальнейших соревнований. А в дальнейшем без боя выполняют любые требования враждебных государств. Спортсменам запрещается пользоваться какими бы то ни было защитными приспособлениями, включая боксерские перчатки, шлемы, жилеты, поножи, футы, капы и накладные гульфики. Разрешены все виды приемов, бросков и ударов, кроме тычков в глаза, укусов и захватов гениталий. Спортсменам разрешается выступать в трусах и майках для мужчин и закрытых купальниках для женщин. Национальные костюмы и украшения – допустимы в тех случаях, если они не содержат шнуров, блях и колющих элементов. Спортсмены не делятся по весовым, возрастным, половым, расовым и иным категориям. Президентам и монархам женского пола запрещается выступать в стрингах и декольтированных купальниках. Государи мужского пола не имеют права целовать сопернице руку в начале и конце поединка политическая карта мира не слишком сильно отличается от спортивной. Если раньше Америка обладала мощнейшей экономикой и вооруженными силами, то и теперь президент Дональд Пуш входил в пятерку лучших борцов планеты. Время от времени ему приходилось попотеть с самбистом Дольциным или боксером из Германии Хербертом Мольтке, но исход соревнований в общем был достаточно предсказуем. До 1-8 финала, как правило, доходили Япония, Китай, Германия, кто-нибудь из Юго-Восточной Азии, пара европейцев, иногда Аргентина или Россия. За бронзу обычно боролись итальянец, русский, кто-нибудь из скандинавов и, скажем, казах. За серебро – немецкий канцлер и генеральный секретарь КПК. Но законы шоу-бизнеса таковы, что в благолепие мировой борьбы, как из-под земли вдруг, врывалось какое-нибудь исчадие тоталитарного режима, из-за которого Япония могла в одночасье лишиться половины своих островов, а Голландия – священного права курения марихуаны. Кто бы мог подумать, что на прошлом шоу соперницы Дональда Пуша по прозвищу Пуш and Pull тянет толкай станет диктаторша Гваделупы Хулия Эскудерон, и эта очаровательная креолка так ловко засандалит американцу в челюсть на второй минуте боя, что его в бессознательном состоянии вынесут с ринга. Соединенным Штатам удастся сохранить полуостров Флорида лишь из-за того, что шортики Хулии оказались на 7 мм короче нормы, и ей засчитали поражение. Еще хуже пришлось России, когда президент Турции, обрюзгший 60-летний астматик Маматюрк, неожиданно разбежался и боднул Дольцина в грудь. Борис Борисович перелетел через канаты и грохнулся на судейский стол. В этом беспроигрышном, на первый взгляд, поединке наша страна лишилась выходов к Черному морю. Уроки черноморской катастрофы многому научили Бориса Борисовича. Нельзя, нельзя ему было слишком полагаться на бросковую технику. За последние годы те руководители, которых считали слабаками, повадились нанимать бедствующих российских тренеров и здорово прибавили и в ударной технике, и в болевых, и в партере. На средней дистанции приходилось быть особенно внимательным с лидерами балканских княжеств, а прибалтийские президенты обычно входили в клинч, висли на руках и норовили из-под тяжка бодаться. Зрелищность поединка от этого проигрывала. Президент выматывался и рисковал получить рассечение брови. В начале нынешнего сезона... Страна вздохнула с облегчением, и церкви отслужили молебен за избавление Руси от нокаута. Тренерский штаб Дольцена пополнился кубинским маэстро бокса, экс-чемпионом мира в тяжелом весе Феофилом Сервантесом. И мы, наконец, увидели то, о чем давно мечтали – акцентированный удар. Уже в начале отборочного тура Борису Борисовичу удалось прижать к канатам президента Эстонии Эйко Друри Лейнена и отоварить до такой степени, что русскоязычным эстонцам разрешили разговаривать по-русски на территории своей квартиры и лестничной площадки. В одном из поединков второго тура болевым приемом на ногу Борис Борисович вынудил президента Грузии согласиться на самоопределение Абхазской республики. А господарь Румынии был так напуган успехами России, что без боя решил заменить официальный алфавит своей страны на кириллицу, хотя его об этом и не просили. Четвертьфинал нынешнего третьего всемирного шоу «Битва царей» выглядел следующим образом. Россия – Исландия, Бангладеш – США – Китай, Германия, Франция, Центрально-Азиатский Калифат. Настоящим сюрпризом для любителей французского бокса Сават стало возвращение в обойму лидеров президента Франции Жальбера Блюваля. Сомнительные эксперименты с джиу-джитсу буквально поставили на колени эту прекрасную страну, лишив ее Нормандии. При рейнских областей и фактически вернув ее в границы эпохи Столетней войны. Верткий взрывной мосье Жильбер, которого уже окрестили Жаном Д'Арк, что называется с полпинка, отвоевывал провинцию за провинцией. И пылкие галлы уже подумывали о предъявлении ультиматума Берлину. Успех исландского мордоворота Эрика Мухомора Эриксона вряд ли кого-то удивил. Только самые предвзятые представители желтой прессы продолжали приписывать действию мухоморной настойки, объединение под его скипетром Гренландии, Швеции, Норвегии, части Финляндии и Петрозаводского доминиона. Президент Бангладеш путха Чхартья Прадеш был крепкий середняк, способный на большее. Точнее, способная. Потому что путха была женщина, единственная обладательница черного ажурного пояса с резинками по айкидо. Американские и российские президенты, канцлер Германии и генеральный секретарь Компартии Китая не нуждались в представлениях а появление в четвертьфинале лидера ЦАК Калифа Амара повергло спортивную общественность в панику. На земле оставалось не более десятка государей, избегавших участия в шоу «Битва царей». Одни ссылались на дряхлость и болезни, другие, как гвианские команданты Дручильо и не прочь были бы оттяпать у соседей пару нефтяных скважин, Но это затруднительно было сделать с парализованными ногами в инвалидной коляске. Калиф омар принадлежал к последним отщепенцам, ослепленным безумной злобой ко всему светлому, доброму, рыночному. В возрасте всего 42 лет, при росте метр восемьдесят четыре и весе сто десять килограмм, Этот цветущий восточный деспот из года в год игнорировал приглашение ВКБЦ и осыпал угрозами президента Пуша, международный валютный клуб и спортивную общественность в целом. В Путине появлялись леденящие кровь сообщения о том, что Калиф Умар отменил в школах занятия физкультурой и под страхом порки запретил женщинам заниматься кикбоксингом. В его сортире стоит золотой писсуар в виде головы Дональда Пуша, а туалетная бумага раскрашена в цвета флага США. Кроме того, Калиф Умар самовольно распоряжался нефтью крупных месторождений Центральной Азии и финансировал многочисленные антиспортивные организации по всему миру. В стране зрело недовольство. Неспортивное поведение Калифа Умара Его демонстративный отказ от участия в шоу «Битва царей» ставили под сомнение законность режима Центральноазиатского калифата. Это и только это стало причиной введения санкций против ЦАК и переброски к границам калифата экспедиционного корпуса пустынных моряков «Голуби мира». И, тем не менее, спортивную общественность ужаснуло заявление Умара о том, что он желает в этом сезоне сразиться за честь своей страны и ставит скважину Абт-Аль-Нахраб против Диснейленда. Американская страна пыталась опротестовать участие Калифа Умара, подвергая сомнению его легитимность. Но Россия, Греция и еще несколько спортивных держав на этот раз не поддержали команду Пуша. «Если он хочет бороться, пусть борется», – заявил в своем интервью Борис Дольцен, «А если не умеет, тем хуже для него». Поначалу все как будто подтверждало оптимистические прогнозы Бориса Борисовича. Тучный неповоротливый умар в челме, парчевом халате и позолоченных туфлях с загнутыми носами стал настоящим посмешищем турнира. Он мотался из конца в конец ринга, смешно загораживаясь от ударов, висел на противнике, словно пьяный танцор на шлюхе, или ползал в партере под градом затрещин то, что он не вылетел из соревнований и каким-то чудом умудрялся продвигаться вверх по турнирной таблице, приписывали его невероятному азиатскому терпению, да столь же невероятному везению, подбрасывающему ему самых никудышных соперников. Просто в голове не укладывалось, как это Калиф Умар мог полчаса ходить по рингу, не нанеся ни одного удара, Два раза падать на пол от хука датской королевы Дагмар, а затем схватить ее за волосы и принудить открыть медресе в центре Копенгагена. Или поймать за ногу лучшего каратиста Индонезии сукарно и таскать его по сцене до тех пор, пока тот не запретил в своей стране стриптиз. Для журналистов Умар оказался настоящей находкой сезона. Комментаторы наперебой обсуждали его туалеты, его автомобили и его жен. До тех пор, пока его имя не всплыло среди участников одной восьмой финала. Тогда американский обозреватель Дон Джонсон вспомнил, что полковник Умар закончил Саратовское летное училище и Российскую академию ВВС, что он одно время тренировался в одной секции с ББД и, возможно, даже встречался с ним на ковре, и что в конце 80 будущий калиф стал чемпионом Евразии по самбо в полутяжелом весе. Студия 24th Century Box приступила к съемкам блокбастера «Последнее самбо в Сараево», основанного на реальных событиях. В Диснейленде прошла демонстрация протеста Микки Маусов в Чедрах, Взоры здравомыслящих землян обратились на Дональда Пуша. Борис Борисович наблюдал за полуфиналом уже в качестве зрителя. Горячие головы предрекали ему серебро, а некоторые наемные мечтатели уже грезили о возврате Аляски и калифорнийского города Форт-Росс. Но Дольцин был корректен. На вопросы о том, как он оценивает шансы России в нынешней битве, он спокойно отвечал. «Россия хочет, чтобы борьба была честной, а победил сильнейший». Сильнейший и победил. Через 40 минут почти равной мясорубки, напоминавшей Бородинское сражение, Борис Борисович побывал в нокдауне дважды, а верховный кёник Исландии и Скандинавии Эрик Эриксон целых три раза. Наконец, для того, чтобы не обезглавить сразу две северные державы, поединок пришлось остановить. Симпатии зрителей в зале и паутине склонялись на сторону благородного российского атлета, который каждый раз подавал Скандинаву руку, помогая подняться с ковра но мухомор исповедовал более эффектный атакующий стиль боя, а борис борисович лишь более или менее удачно отражал его наскоки. Кроме того исландия была ассоциированным членом северо-западного спортивного союза, а россия лишь его кандидатом с испытательным сроком. В результате победа по очкам была присуждена Эрику. И карельский доминион отошел под юрисдикцию Исландии навечно до следующего шоу. «Такое поражение стоит победы», – заметил Дональд Пуш, который называл себя кумом российского президента. И в глубине души Дольцин был согласен с этим мнением, тяни толкая. На прошлом шоу Россия буквально вылетела из соревнований, не добравшись до 1-8 финала. Теперь мы с честью вернулись в ранг спортивных сверхдержав, и можно было ставить вопрос на референдуме о превращении страны в потомственную конституционно-демократическую монархию. Подниматься же выше было и рискованно, и неумно. В финале куму Дональду был нужен не соперник, а мальчик для битья. События в Сараеву развивались следующим образом. Дональд Пуш уверенно переиграл путху Чхартья-Прадеш, не давая ей поблажки, но и не доводя дело до увечий. Что бы там ни говорили о тени толка и злопыхатели, человек он был не злой. Стальная машина германского наступления работала без единого сбоя 12 минут. Казалось, что перед этим сплавом мощи и холодного расчета не может устоять ничто живое. Но на 13 минуте канцлер Германии закачался и сел на пол. Его сломил даже не удар, а какой-то кургузый тычок китайского генсека, который едва удалось рассмотреть позднее на видеозаписи. Престарелого лидера КНР ждала встреча с Мухомором Эриксоном, Пушпуллом или Жаном Дарком Блювалем. Про калифа Умара и не вспоминали. Однако на первых же минутах боя с калифом Жильбер Блюваль так лихо сиганул при ударе, что поскользнулся, стукнулся об ринг затылком и лишился чувств. Мяо Унь Лай из КНР проявил излишнюю осторожность и выбросил белое полотенце после нескольких мощных атак Эриксона. А сам Мухомор был неожиданно дисквалифицирован накануне матча США. Ночью в номер исландца неожиданно вломилась медицинская комиссия с командой вооруженных санитаров в марлевых повязках. Под дулом автомата Эриксона заставили помочиться в баночку из подмаринованных шампиньонов и тут же на обеденном столе проверили анализ полученной жидкости. Оказалось, что организм исландского атлета кишмя кишит грибными спорами. Следовательно, его победы были одержаны не столько благодаря спортивному мастерству, сколько под действием мухоморной настойки. Вопреки вялым протестам нейтральной общественности, Эриксон был дисквалифицирован. Президент Соединенных Штатов остался один на один с азиатским демоном. Трудно допустить, что вы не видели по одному из каналов всемирной паутины поединок Дональда Пуша и Калифа Цак Умара Ибн Ладена. Но если вы наш далекий потомок или живете в одном из регионов планеты, не охваченных благами паутины, электроэнергии и водопровода, то мы готовы обрисовать это событие своими словами. Ринг, на котором должно было развернуться сражение, был установлен на лобном месте посреди огромной спортивной арены Франции Иосифа в Сараево. Перед началом соревнований президенты стран-участниц в национальных костюмах в сопровождении свиты совершили почетный круг около ринга и поприветствовали президента ВКБЦ Кофи Чокопая, который приветливо сверкал из своей ложи розовыми ладонями и сахарными зубами. Самый роскошный наряд, по общему мнению, был у господаря Румынии и Трансильвании Миколае Дрокулеско. Один его 12-метровый плащ, отороченный соболями и усыпанный бриллиантами, стоил не меньше годового бюджета этой гордой страны. Шлейф господаря несли 12 девушек в позолоченных лифчиках и газовых шальварах, символизирующие годы участия в шоу. Рыцарь в позлощенной броне и шлеме с плюмажем из страусовых перьев шестовал перед этой живописной колонной и нес табличку, на которой русскими буквами значилась «Република Романия». Дональд Пуш вихрем промчался по арене на лихом мустанге. На нем была шляпа Стэтсон, голубая косынка, клетчатая рубашка и коричневые кожаные краги поверх джинсов Левайс. Перед ложей кофе Чакопая Тениталкай поставил коня на дыбы и трижды бабахнул в воздух из здоровенного Смит энд Вессона образца 1872 года, что можно было воспринимать как приветствие, а можно и как предупреждение. Кёнига Эриксона пронесли в дракаре на вытянутых руках 40 рогатых викингов. Досужие журналисты утверждали, что Мухамор, дескать, так нализался своей психотропной настойке, что не мог передвигаться самостоятельно. путхач Чхартья Прадеш прошествовала вокруг ринга под переборы ситара в традиционном саре с подбитым глазом и забинтованной рукой. В тот момент, когда она сложила руки перед грудью и склонилась в глубоком поклоне, с неба на трибуну полетели бесчисленные лепестки белого лотоса. Публика приветствовала мужественную женщину стоя. Но наиболее симпатичным номером программы стало, пожалуй, дефиле нашего с вами Бориса борисовича Даже турецкие зрители, не успевшие оправиться после потери Антальи, вынуждены были признать, российский атлет продемонстрировал то, чего так не хватало надменному американцу и чванливому румыну – благородство. Три девушки с очаровательными хвостиками символизировали коней мира, влекущих плуг добрых дел. За плугом шествовал Аратай в серебряной кольчуге, алом шелковом плаще и шишаке, экс-чемпион мира по классической борьбе Илья Мурманец. Своими мощными руками он взрывал бразды прогрессу, просвещению и терпимости, чемпионкам минувших лет по фигурному катанию, шахматам и большому теннису. За чемпионками босиком шагал Борис Борисович в портах и пасконной рубахе с медным крестом на жилистой шее. Он застенчиво улыбался и расшвыривал вокруг семена правды из холщового мешка культуры. Ой, что тут началось! Все Сараева буквально застонало от умиления. Если бы мы не видели этого кадра самолично, крупным планом, на плазменном экране, размером с девятиэтажный дом, то не поверили бы этому никогда. Гетман Украины Оксана Задрига, который Борис Борисович накануне выбил передний зуб за Севастополь, рыдала, как белуга, размазывая слезы и тушь русой косой. Затем под музыку местный рок-звезды стойка Дружича на арене разыгралась неповторимая феерия в стиле Сальвадора Дали. Силы добра в виде ангелов, смахивающих на зайчиков плейбой с крылышками, метались под напором каких-то коричнево-фиолетовых демонов с пёськими головами, когтистыми лапами и перепончатыми крыльями, как у летучих мышей. И волчеобразные демоны окончательно надругались бы над зайцевидными ангелочками, если бы с небес не спустился герой в золотом плаще, ползунках Супермена и короне царя. Лазерным лучом своего скипетра царь Супермен мигом очистил арену от нечисти и под божественное пение хора мальчиков сараевского телевидения покинул арену. Тридцать секунд стояла нехорошая тишина, и грянул бой. Глашатый с нарастанием заголосил «Мистер Дональд, тяни, толкай, пуш!» Лоснящийся Дональд в звездно-полосатых лосинах и шляпе перемахнул через канаты и сделал сальто в центре ринга, сохранив при этом шляпу на голове. Самые упрямые хулители пушпулла вынуждены были признать, что Дональд был в великолепной форме. Даже и без фокусов с фальшивыми анализами Исландии этот спортсмен по праву должен был занять одно из первых, если не первое место на царском Олимпе. Весь многотысячный стадион встал и приложил ладонь к сердцу под звуки американского гимна. Кто-то из передних рядов метнул на ринг бюстик, оставшийся болтаться на канате. Настала очередь у Мара. Залезая на ринг, мешковатый борец зацепился концом парчевой туфли за канат и чуть не грохнулся еще до начала боя. Дональд Пуш комически выпучил голубые глаза и замахал руками, словно отбиваясь от пчел. Весь зрительный зал, да и часть пользователей паутины, которым еще не опротивил этот хохмач, покатилась со смеху. Калиф Умар снял халат, скинул туфли и остался в национальном костюме для борьбы витязей на поясах, кожаных штанах до колена и бархатной безрукавки с кистями. Теперь, когда он впервые показался на людях без халата, зрители с удивлением убедились в том, что он был не столько толстым, сколько крупным. Умар выглядел даже внушительнее своего соперника, хотя и не мог похвастаться таким прорисованным рельефом мышц. Впрочем, даже самая рельефная мускулатура была бы у него плохо заметна под густым ковром курчавой шерсти, покрывающей тело Калифа, от ступней до самого горла. Эта маленькая и, казалось бы, отталкивающая физиологическая деталь словно заново открыла умара публики. Те самые зрители, которые, судя по опросам, считали азиатского деспота опасным сумасбродом, вдруг переметнулись на его сторону и завопили почти так же громко, как при явлении Пуша. Дональд кисло улыбнулся, скрывая разочарование грянул гимн Центральной Азии, смахивающий на летко По традиции, при его исполнении Калиф Пал Ниц. А в зале поднялись со своих мест всего два человека. Маргинальный публицист из России Каприкосов, да американский бунтарь-миллиардер, лауреат Оскара за лучший антиобщественный фильм Чад Уиткинсон. Российский революционер приложил руку ко лбу и описал ладонью перед грудью что-то вроде листопада. Уиткинсон сделал рот-фронт сжатым кулаком. Пересказывать бой словами – занятие неблагодарное. До нас в мировой литературе это делали, собственно, дважды. Джек Лондон в рассказе «Мексиканец» пытался поразить воображение читателей красноречием – Его боксеры то и дело подлетали в воздух от чудовищных апперкотов, обрушивались на ринг и наносили друг другу сокрушительные хуки, от которых трещали кости и по полу рассыпались пригоршни зубов. Каждый, кто хоть раз дрался на ринге или вне его, отлично понимает, что подобная клоунада возможно лишь на рестлинге. Другой американский автор, Эрнест Хемингуэй, напротив, избегал пустых эффектов. Он нажимал на техническую терминологию. Я нанес ему три коротких хука в голову, он блокировал мой джеб и зашатался. Я испытал его защиту панчем, но мой апперкот увяз в его клинче. Такое описание, очевидно, предназначено для того, чтобы создать впечатление максимальной компетентности автора. А вот как было на самом деле. Сопя и бычась, калиф кружил по рингу, как цирковой медведь, который передумал быть ручным и решил задрать дрессировщика. Американский атлет тем временем грациозно танцевал вокруг него на цыпочках, порхал, как бабочка и жалил, как пчела. Время от времени его удары попадали по бокам и плечам калифа, наводя ужас громкими сырыми шлепками, но не наносили туши атлета ощутимого вреда. Один раз пушу даже удалось попасть диктатору кулаком в лицо. Умар отшатнулся и стал трясти головой. Публика завопила. Комментаторы на всех языках планеты поспешили поздравить Пуш-Пулла с победой, если ему удастся провести еще хотя бы пару таких ударов. Но радость была преждевременной. Вместо того, чтобы испугаться и пасть духом, Калиф Умар разозлился и пошел на пролом. Никто не понял, как именно это произошло, но в следующий момент диктатор сидел верхом на Дональде, колотил его по бокам и норовил заехать в лицо. Дональд извивался, как рыба, загораживался и пытался отбиться, но стоило ему отвести руки от лица, как волосатый кулак Умара попадал ему в нос. Для того, чтобы описать дальнейший ход поединка США-ЦАК, Не надо обладать красноречием Джека Лондона и компетентностью Эрнеста Хемингуэя. Калиф Умар бил Дональда Пуша, а Дональд Пуш загораживался и вырывался. С каждой минутой конвульсий американцы становились все слабее. А центральный азиат все чаще делал передышки, как домохозяйка, которая выбивает ковер, но не торопится, поскольку ковер никуда не убежит. Это выглядело отвратительно. Возможно, мы жили бы в однополярном мире фундаментализма, если бы в правила всемирного шоу «Битва царей» не вкрались неожиданные изменения. Оказалось, что отныне поединки будут проводиться не до полной победы одной из сторон, а на время не более одного часа. Более того, этот час будет разбит на пять раундов по 12 минут. И первый раунд истек именно в тот момент, когда Пуш захотел похлопать ладонью по ковру, но побоялся оторвать руку от лица. То, что произошло в начале второго раунда, напоминало чудо. Позднее каприкосов уиткинсон и еще несколько маргинальных авторов утверждали, что из тренерской свиты Калифа Умара неожиданно исчез его российский наставник Петя Джа, а вместо него вокруг взапревшего атлета крутился какой-то прилизанный тип, похожий на мексиканского сутенера и этот новый тренер все прыскал на Умара какой-то жидкостью из пульверизатора. Впрочем, пресс-служба битвы опровергла слухи о замене Пети Джа, а сам российский тренер отказался комментировать это заявление. На видеозаписи боя также отсутствовал какой бы то ни было латиноамериканский персонаж, а Калиф почему-то отдыхал не в углу ринга, а в раздевалке. Что касается нас, то мы точно не помним, кто именно крутился в толпе секундантов вокруг Умара, чем его поливали и опрыскивали. Зато мы отлично помним, как закончился бой. Калиф Умар встал с табурета и медленно вышел в центр ринга, изумленно озираясь по сторонам, словно не понимал, где находится». Тем временем упирающегося пуша силком подталкивали к противнику. Зажмурившись, Дональд занес руку для удара, и страшный азиатский колосс на глиняных ногах рухнул. Издалека даже показалось, что Калиф повалился раньше, чем американский кулак соприкоснулся с его лицом. Потом произошло то, что позднее приписывали спонтанному взрыву эмоций президентов, но ввели в обязательную программу следующих боев. Каждый президент ведущий спортивной страны подбежал к поверженному диктатору и несколько раз пнул его ногой. Спортивный врач растолкал осатаневших политиков, пощупал пульс Калифа Умара, и констатировал смерть от кровоизлияния в мозг. «Я здесь ни при чем. Это было свободное волеизъявление наций», заметил в камеру Дуг Николсон в роли президента Соединенных Штатов Америки Дональда Пуша и пожал плечами. Вдруг он заметил в углу ринга рыдающего на канатах «Мирона гениева в роли президента Российской Федерации Бориса Борисовича Дольцина. «В чем дело, кум? Почему вы не хотите нанести контрольный удар в голову свергнутому экс-диктатору?» спросил Дональд Дук. «Я не могу ударить человека», признался Борис Мирон. «Тогда хотя бы плюньте на его труп во имя политкорректности», настаивал Николсон Пуш. «Я не могу себя заставить!» – закричал россиянин совсем по-детски. «Я вас не понимаю, ведь он проводил ошибочную политику!» – нахмурился американский актер в роли президента Пуша. «Он был маленький, у него была мама!» – отвечал русский актер в роли президента Дольцина. И это была его последняя роль. 2007 год Текст читала Елена Хафизова.